Апартаменты Богдана Руховича Ауянцева-Сю. Двадцать третий день, восьмого месяца, средница, поздний вечер. Жанна еще с утра почувствовала, что муж ее пребывает на грани возможного для человека нервного напряжения. Она не спрашивала его, чем это вызвано, и догадывалась нынешним расследованием, вступившим в решительную пору. Не задавала никаких вопросов, захочет, сам расскажет. Обычно так и бывало. Но и сидеть, сложа руки, не могла. Выполнять беспрекословно просьбы любимого человека, пусть даже такие странные, как изображать телефонную скорбь, не слишком-то большая помощь. А что еще предпринять женщине, когда такое творится? Жанна ушла из библиотеки пораньше. С удовольствием уселась за руль великолепного Терриэля. Удовольствие пока не приедалось и молодица грязилась что оно останется таким же острым и нежным всегда. И покатила по магазинам. Придя домой, убралась, тщательно пропылесосила ковры и книги. Ей передавались теперь даже самые мелкие, самые бессмысленные потому самые милые привычки Богдана. В полголоса мурлыча себе под нос, Жанна водрузила в вазу громадный букет и взгромоздила на стол в гостиной, потом в вазу поменьше другой Этот поставила на столик у изголовья их ложа. «Наш уголок я убрала цветами». Красиво разместила на столе, кругом букета, вазу с фруктами, вазу со сластями, серебряные подсвечники с красными свечами, хрустальные бокалы для вина. В холодильнике вкрадчиво и обещающе стыли две бутылки гаолицинского. Приняла ванну. Надушилась, накинула тоненький балахончик прямо на голое тело и с книгой в руке расположилась в кресле подле окна. А царица у окна села ждать его одна, вспомнилась ей. Потом вспомнилась, чем это кончилось. «Вот уж не дождетесь», — подумала Жанна. «Вот уж то, что я снесу так это восхищение, тонны восхищения, горы восхищения. Снесу, куда велишь. Только приходи скорей». Шум повозок, на расцвеченный огнями окон и реклам савуши мокрый и оттого похожий на жидкое зеркало, постепенно затихал. На стекле радужными икринками созревали мелкие капли дождя. Темнело. Чуть живой от усталости Богдан появился, когда пробило половину десятого. Он с некоторым трудом расстался с багом. У того настроение было не лучше, и Еч предложил — Кали в багажнике болтается предусмотрительно купленная Богданом еще с утра бутылка особого московского, откупорить ее не откладывая. «Страна сильна традициями, ечь. И напарники тоже, верно? А у нас уже традиция, как заканчиваем что-нибудь сумасшедшее, так пьем эрготоу». «Нет? Точно нет? Ну, как знаешь. Жаль. Тогда счастливо. Жанне привет. Стасе привет». Богдан боялся, что после этого сокрушительного, убийственного успеха, с такой чернотой на душе, как сегодня, обязательно переберет, непременно напьется и одной бутылки окажется мало. А зачем? К чему? Еще Конфуций сказал в 22 главе, что истинный благородный муж не может всерьез надеяться рисовым вином поправить несовершенство мира. И Богдан поехал домой. Жанна... Заслышав скрежет ключа в замочной скважине, кинула книжку и побежала встречать. Свежая, благоуханная, сияющая, она припала к груди мужа, щекочая ему подбородок пышной копною светлых волос. О чем говорить с мужем, когда он чуть живой от усталости? Ни о чем. Щебетать о пустяках хотя бы для того, чтобы возник предлог ходить за ним, как собачонка, пока он переодевается, пока умывается. А сегодня такой смешной был казус в зале редких рукописей. Ты знаешь, я, когда читала этот манускрипт, вот что про Ордусь подумала. И ты понимаешь, я останавливаю тарель, открываю окошко, спрашиваю, в чем дело? А он, в душ нырнешь? Конечно. Полотенце подать? Там приготовлено. Хочешь, я тебя вытру? Жанка, я тебя стесняюсь. Ну и пожалуйста. Она немного картинно надула губы и вышла из ванной. Нет, все-таки мужчины сумасшедшие. Стесняюсь. Зажгла свечи, вынула первую бутылку и поставила на стол. Придирчиво оглядела комнату напоследок. Вроде все в порядке. Взбодрившись и несколько ожив после душа, Богдан добрел, наконец, до столовой и замер. «Жанна!» — восхищенно пробормотал он. «Любимая моя! Чудесная моя Жанна!» Ее глаза счастливо самозабвенно сверкали. Они уселись за стол, и Богдан протянул руку к бутылке. Из прихожей снова раздался осторожный скрежет ключа. Жанна помертвела. «Господи!» — встревоженно выдохнул Богдан, а, услышав звук открываемой двери, бросился навстречу неведомой опасности. «Где пистолет?» «Пистолет не понадобился. Потому что в прихожей стояла, заложив руки за спину» чуть наклонив голову в темно-сером, сильно приталенном дорожном халате, фирузия, похорошевшая, смуглая, родная. «Господи!» — обалдело повторил Богдан. «Фира!» Она серьезно, выжидательно смотрела на него немного из-под лоби своими огромными, темными и бездонными, как среднеазиатская ночь глазами. «Жанночка!» С восторгом крикнул Богдан, повернувшись в сторону гостиной. «Иди скорей! Это Фира приехала!» Он обнял ее, зарылся лицом в черные, как смоль, немного встрепанные волосы, пахнущие дождем и дорогой. И женой. «Как кстати, Фира!» — забормотал Богдан, гладя влажную жесткую спину дорожного халата. «Как кстати, А мы тут с Багом на этой седмице опять родину спасли. Теперь вот...» Свободный вечерок выдался. «Жанночка Галицинского купила. Проходи скорей!» Старшая жена вынула правую руку из-за спины и с отчетливым, мускульным напряжением протянула навстречу мужу. Богдан, отстранившись, пригляделся. Фирузе держала тяжеленную плеть. «Господи!» — пробормотал Богдан в третий раз. «У него даже ноги обмякли. Он ничего уже не понимал». «Я плохая мать», — негромко сказала Ферузи. «Я бросила малышку в доме деда на целую ночь. И я плохая жена, потому что прилетела, не спросясь тебя. Но я так соскучилась, Богдан!» Со страстным придыханием выговорила она. «Так измучилась! Каждую ночь вижу тебя во сне, каждую! Я просто не могла больше терпеть! Прости! Можешь меня отхлестать, но...» «Возьми меня сегодня на ложе. Завтра в семь двадцать у меня обратный воздухолет. Богдан отступил на шаг и лишь тогда увидел, что Жанна тоже вышла в прихожую и стоит, прислонившись к косяку двери, и смотрит на него. Не на Ферузе, на него. И он увидел ее глаза. Мгновением позже жены целовались ровно любящие сестрички. Но Богдан чувствовал, что Жанни не по себе. И он, начиная ощущать смутную тревогу, уже догадывался, почему. Но не догадывался, насколько.